Сразу хочется предупредить. Алексей не любитель биться башкой о стены и прочее. Он всегда нормально приземлялся, без ушибов, ссадин и других красочных последствий. Противодействие входящей силе – самая нелепая и контрпродуктивная позиция защиты. Силу желательно поглощать, либо перераспределять, но не противодействовать, иначе свои силы потратишь и все. Тем временем пилот следил за тем, как разум анализирует данные. Там все мгновенно и не так, но по-другому не описать. По какому каналу прошла атака? Нет данных. Это кто? Недостаточно данных. Мастер или оператор? Невозможно. Свободный или знающий? Невозможно. Наличие дефектов недопустимо. Да и сразу бы узнали друг друга. Аномалия? Возможно. Возможно. Нарушено равновесие или подсажено что-нибудь через разрыв? Недостаточно данных. Хоть Алексей и был весьма развит, но находился на уровне старенького велосипеда. По аналогии, которую автор давал. Оператор – вертолет, Алексей – велосипед. Детский такой, трехколесный. Но ехать уже может. Правда, не везде. Обалдевший от произошедшего. Несостоявшийся помощник и гость решал, что делать дальше. Он первый раз в жизни пропустил удар по каналу, которого не знал и не смог идентифицировать. Это все равно, что боксер получает удар по затылку от впереди стоящего противника, да еще и с расстояния, с которого нанести удар невозможно. Вот такой эффект. Внутрь нее не полезу, себе дороже. Мама свою дочку даже дрянную в обиду не даст. Потом меня и компенсирует, если я не прав, окажусь. Ситуацию надо закрывать любым способом. Начать сбор специальных данных по проблеме. Звонок. Дверь открылась и на гостя уставилось удивленное лицо. Бессмертный робот со стеклянными глазами и беспечным лицом стоял на том же месте. Странно. Задумчиво произнесла хозяйка Всего один вопрос И я уйду Мягко вымолвил сверкающий организм С зеркальным взором Ну что еще Я нанес вам травму ноги В парке Ненамеренно и никуда не уходил Почему вы заявление на меня Решили написать Какое заявление Ничего я не писала Меня вчера допрашивали По этому поводу в отделе. Здесь подожди. Девушка закрыла дверь. Через полминуты до чуткого слуха Алексея донеслись какие-то обрывки короткой гневной перепалки. Вроде «Я сама разберусь», «Я сказала нет» и прочее. Произошедший сценарий разведчика удовлетворил. Настала пора начать импровизировать. Уходить было нельзя Очень интересный объект Дверь снова открылась Хороший из нее дворецкий бы получился Только ногу надо поправить Все, можешь идти Тебя никто не тронет Было видно, что незнакомец Хозяйку уже раздражает Там засада у моего дома стоит Едва ли они так быстро уедут Я не ел ничего с самого утра Меня избили в отделе вчера. Я устал. И так далее. Стал перегружать женщину запросами Алексей, сделав несчастный вид. У меня водки, и всего такого нет. Девушка уже не справлялась с потоком. Я не пью ничего, кроме воды. Организм не принимает. И по новой. Робот продолжил штурмовать объект. Главное, внутрь было попасть. Наконец, женское сердце не выдержало нытья надоедливого странного робота, и крепость пала. Недолго держалась, все равно ведь влезет так или иначе. Да и справедливо полагала, что опасности он не представляет. Осмотревшись в прихожей, разведчик снял обувь и замер в ожидании дальнейших указаний. «Иди за мной!» Девушка двинулась вглубь своей территории. Но незваный гость не пошевелился. «Мне нужен мусорный пакет». «Зачем?» «Куртку туда засуну. Запах сильный». Закончив с упаковыванием одежды, Алексей проследовал на кухню за своим хромым проводником. «Квартира двухкомнатная. Уют присутствует. Мужских структур нет». Разум добавлял информацию для обработки. Гостеприимная хозяйка разрешила помыть руки и чего-то там начала резать. Гость заглянул на место приготовления еды и... «Я такое не ем!» «Как это?» Девушка застыла с ножом в руках. «А чего прикажете подать?» «Орехи есть? Или, может, растительное что-нибудь?» «Что ты мне голову морочишь? Хочешь есть? Есть что дают!» Не могу. Организм не принимает. Ты вегетарианец? Девушка с интересом посмотрела на гостя. Неважно. Долго объяснять. Есть что-нибудь растительное? Лучше орехи. И воды нагрейте, пожалуйста. Девушка порылась где-то в столе, достала пакетик необходимого топлива и волосатое чудо сразу принялось поглощать ее запасы. Хозяйка же присела напротив, с нестерпением ожидая окончания процесса. Съев содержимое пакета и попив воды, непонятный гость вдруг замер, глядя прямо перед собой. «Ну все, мне надо своими делами заняться», строго произнесла девица и добавила, «пора и честь знать». «Не, родная, теперь ты меня не выставишь, пока дело не закончу». Гость не реагировал, объект начинал злиться, И это хорошо. Можно я посижу еще минут десять, последовал неожиданный запрос в умоляющей манере. Чего? А ну вон! Назойливый нытик начинал уже выбешивать, и хозяйка вперила свой гневный взгляд в лицо занудного гугнявца. Сейчас подожди немного. Алексей не собирался с ней бороться. Психическая концентрированная сила. Могла убить запросто, если пропустить ее вовнутрь. «Ну еще немножечко!» – захныкал гость. Взгляды собеседников пересеклись. «Вон, я сказала!» Огонь разгорелся в полную силу. Хозяйка привстала из-за стола. «Не, не пущу. Одного раза хватило. Сама не задохнись». Робот с зеркальным взором не реагировал. «Выброс! Вот это да!» как красиво силовой поток прошел по касательной не задев внутренние центры вернее почти не задев зрелище конечно великолепное психическая жизненная энергия невероятной мощности прошила окружающие планы сознания а затем рассеялась кто же это перед ним разум не давал ответа недостаточно данных Алексей сидел и наслаждался увиденным Ему до таких концентрированных потоков расти и расти. Как это возможно? Неразвитый организм демонстрирует такую мощь. Потрясение было настолько сильным, что наш герой не заметил, как девушка села на место, опустила голову вниз и заплакала, что-то приговаривая при этом. Здесь необходимо дать одно пояснение. Психическая сила не относится к чужеродным или дегенеративным энергиям. Алексей внимательно наблюдал за своей плачущей собеседницей. До слуха долетали частички фраз, прерывающиеся постоянными всхлипываниями. Ну и ладно. Какая я дура. Ну и пусть. Так мне и надо. Откуда ты взялся на мою голову? «Как же ты мне жизнь испортил?» Перебивать и спрашивать не было необходимости. Все само выльется, если сосуд переполнен. Наконец пошла осмысленная часть. Причитания сменились подобием начала диалога. «Ты даже не представляешь, какие проблемы у меня теперь!» Заплаканное лицо подняло свой взор и посмотрело на... уже не на робота. Глаза гостя изменились. Опасность ведь миновала. А собрать новый пучок без специальных знаний быстро невозможно Да и хозяйка не была настроена агрессивно, вымоталась Ничего, мать, мы тебя подремонтируем, будешь бегать как сайгак Лучше, чем раньше Затем живой человек добавил уже вслух Все будет хорошо Я ведь просто хотела, чтобы ты земельку на вкус попробовал Девушка сокрушенно покачала головой. «А то бежит такой, не видит ничего. Дай, думаю, научу. Вперед смотреть. «Так я же мужчина все-таки. Зачем подножки подставлять?» «Ты мужчина?» Лицо хозяйки скривила ехидная усмешка. «Я ведь спортсменка. Причем неплохая. Была». «А что, я на мужчину не похож?» Гость не обиделся и сидел с неунывающим выражением. «Ничего не понимаю». Девушка задумчиво смотрела собеседнику в глаза. «Все, я устала. Иди давай». «Мне надо пять минут посидеть здесь. Можно? Я ничего не трону. Просто посижу, затем уйду». «Да сиди», — сдалась хозяйка. «Здесь и нет ничего ценного». Дождавшись, пока девушка доковыляет до соседнего помещения, пилот прислонился к стене и уснул. Ногу надо было просканировать, потом заштопать, ускорить процесс регенерации тканей и прочее. Далеко пилот лезть не собирался ни в его правилах, да и нельзя. Просто закрывал последствия своего невнимания. Свобода прежде всего.